Тэш спала и видела сон. Она бежала по извивающимся лабиринту станционных коридоров, спасаясь от какой-то неизвестной опасности. Впереди, справа и слева, разбежались по перпендикулярным проходам драгоценности. Они носились большими скачками ЖТ, делали в воздухе фантастические тройные кульбиты с переворотом. Только вспыхивало красное и зеленое, синее и обсидиан. Золото и белый жемчуг. Но когда Тэш туда добралась, в пустых молчаливых коридорах гуляло только эхо. Она побежала дальше. Боковая дверь скользнула в сторону, и чей-то голос прошипел. «Быстрее, прячься здесь». Это был капитан Фарпатрил. Поверх маскарадного костюма Мишки на нем была надета зеленая офицерская форма. Его грудь крест-накрест пересекали патронташи с аккумуляторами а в руке он держал какое-то здоровенное оружие, наверное, плазменную винтовку. Или это был водяной пистолет? Он усмехнулся из-под круглого мехового капюшона с ушами. Потом ружье полетело в сторону, они принялись целоваться, и на секунду или две сон стал просто замечательным. Фарпатрил целовался со знанием дела. Не слишком застенчиво, неприятно щекочась, и не слишком агрессивно, когда тебе словно слезняка пытаются в глотку затолкать, а как надо, решительно и вдумчиво. Тэш отметила это, подумав, когда проснусь эту часть сна, я обязательно постараюсь вспомнить. — Я хочу коснуться твоей кожи, — попросила она, когда они перевели дыхание. Она такая бледная. А ты гладкий или волосатый? И по всему телу одинаково бледный. Может, у тебя вены серебристые, как у жемчуг? — И где сама жемчуг? — Давай покажу. фарпатрел снова усмехнулся и расстегнул молнию на своем медвежьем костюме от самого горла до паха. В стороны разошлись одновременно мех и его собственная кожа, обнажая блестящие красные мышцы, беловатую соединительную ткань и тонкие голубые ниточки сосудов. «Нет, — Нет-нет, только мех! — вскрикнула Тэш в ужасе, попятившись. — Кожу не надо! Что, — Что-что? С некоторым замешательством в голосе переспросил Фарпатрил. Он посмотрел вниз, и из-за сменилось ужасом, когда на его груди стало шириться, разрастаясь, черное пятно от плазменного луча. Дым и гарь горелого мяса повисли в воздухе. И это был уже не Фарпатрил, а их злополучный телохранитель Сеппи, там, на станции Фел. Тэш судорожно втянула в себя воздух и проснулась. Она лежала в постели, в темноте, в квартире фарпатрила. Риш тихо спала рядом, не шевелясь, ничего не осознавая, элегантная даже во сне. Тэш хотела бы ее спросить, куда улетели драгоценности, но, конечно, люди не видят общих снов. И уж точно она не пожелала бы своего сна ни Риш, ни кому-то еще. Как хорошо, что этот сон меня отпустил, по большей части. В последнее время все ее сновидения начинались и заканчивались этим сюжетом. Слишком похожие на реальность. Зато поцелуй согрел ее до самых чресл. «Привет, чресла. Давненько я от вас ничего не слышала». Странный шумящий звук на грани слышимости она, наконец, распознала как душ. Вот вода перестала течь, и она расслышала шуршание из ванной и смежно с нею гардеробной, Потом раздалось слабое шипение, отъезжающее в сторону двери. Но капитан явно выключил свет прежде, чем ее открывать. Чтобы не побеспокоить спящих гостей? Или, вдруг спросила она себя, когда его босые ноги прошлепали мимо кровати, по какой-то более зловещей причине. Она открыла глаза, повернулась и уставилась на темный силуэт. Кажется, он уже в мундире, полностью оделся. Никакого костюма плюшевого мишки, да и кожи тоже на месте. Прекрасно. Замаскированный ароматом свежего мыла и крема депилятора, его запах раскрылся лишь частично, как, наверное, и ее собственный. И хорошо, что Риш спит, а то принялась бы над ней подшучивать. — Что? — выдохнула она. — Ой! — прошептал он в ответ. — Извини, что разбудил. Я ухожу на службу. Но еще темно. «Ага, знаю. Чёртовы сутки в девятнадцать часов. Хочешь, я принесу вам сегодня вечером что-нибудь особенное?» «Что бы ты ни выбрал, будет прекрасно», — ответила она почти уверенно. «Хорошо. Постараюсь на этот раз быть чуть пораньше. Но заранее никогда не знаешь. Так что не паникуйте, если я задержусь. Дверь я за собой запру». Он на цыпочках двинулся к выходу. «Капитан Фарпатрил». Тэш да сама не знала, что захотела ему сказать. Но запах горящей плоти и сна по-прежнему не давал ей покоя. Она остановилась на неопределенном. Будьте осторожны. Он ответил несколько озадаченно. — А, конечно. Дверь спальни закрылась за ним. Она слышала, как он гремит посудой на кухоньке. Затем зашипела внешняя дверь. А потом... Потом в квартире стало очень тихо. Тэш снова завалилась в постель, очень надеясь поспать без сновидений.